Дорогой друг, эта книга находится в свободном доступе. Роман создавался в течение трех лет, включая сбор тематических материалов и литературное редактирование. Вы можете отблагодарить автора любым доступным способом, через его личный сайт или учетные записи в соцсетях, а также покупкой текстовой версии романа. Приветствуются добрые отзывы, если произведение вас тронуло. Приятного слушания! Игорь Азерин. Операция «Эпсилон». Первая книга цикла World War III. «Если мы не устроим апокалипсис нашим врагам, враги устроят апокалипсис Соединенным Штатам» из выступления министра обороны на заседании Совета национальной безопасности США. Глава 1. Подводная третья мировая. Посвящается подводникам. Тихий океан. Многоцелевая атомная подводная лодка «Кот». Поясное время 11.29. Капитан первого ранга Лосев Александр Иванович получает от вахтенного офицера сообщение. Дальше командир, прошу вас немедленно прибыть на ГКП. У связистов сведения крайней важности. Крайней важности. Пояснение. ГКП. Главный командный пункт на подводных лодках и некоторых надводных кораблях. Также может называться центральным. Из ГКП ведется управление кораблем и координация действий экипажа. Здесь несет вахту командир или замещающий его офицер. Лосева насторожила подчеркивающая интонация вахтенного и то, что не было сказано ни слова, о сути сообщения. Значит, случилось что-то уж совсем из ряда вон. Сейчас буду. И прежде чем дать отбой связи, командир спросил, где старший помощник. В четвертом отсеке контролирует проведение занятий. Тревожное сообщение застало Лосева в каюте, он просматривал документацию по заданию, карты, курсовая прокладка, перечень задач, рекомендации по выполнению. Конечная точка маршрута находилась в той части Тихого океана, которую российские, а прежде советские подлодки посещали редко. Было известно, что недавно там отработало судно научного типа, принадлежащее хотя и гражданскому ведомству, но обычно выполнявшее подряд для Министерства обороны. Работа исследователя была прервана и они были вынуждены покинуть интересующий водный квадрат из-за того, что несколько американских кораблей стали наводить радио, гидроакустические и магнитоэлектрические помехи, да и просто теснить российское судно. В настоящий момент оно медленно двигалось в восточном направлении примерно на пересечении северного тропика со 140-м меридианом. Через две минуты Лосев был в командном пункте. «Докладывайте», — сказал он помощнику командира капитан-лейтенанту Пешку, выполнявшего обязанности вахтенного офицера. На сверхдлинных волнах получено условное сообщение. Внимание всем, боевая тревога. Сигнал поступил, прежде интервального времени. Интервал между передачами изменился. Связисты продолжают получать сигнал, ожидая подтверждения и следующей команды. Во сколько пришло сообщение? В 2.28. Командир взглянул на хронометр и объявил. Боевая тревога. Он опустился в кресло, обычно занимаемое старшим офицером в центральном и стал наблюдать за действием подчиненных. Зазвучал сигнал тревоги. В как началось движение, раздавались команды, репетовки и доклады. часы. Оружие технические средства дивизион в Боевые посты один за другим докладывали о готовности, а лоси вызвал к себе командира БЧ-4 Артема Шабалина. Пояснение. БЧ – боевая часть. Основное организационное подразделение экипажа кораблей военно-морского флота. Номер обозначает специализацию 1 штурманская, 2 ракетно-артиллерийская, 3 Миноторпедная, 4 связи, 5 электромеханическая, 6 авиационная, 7 радиотехническая. Сигнал на сверхдлинных волнах особый вид связи. Он представляет собой повторяющиеся через равные промежутки импульсы, которые генерирует специальная станция. Ее антенна погружена глубоко в землю и волны передаются непосредственно почвы поэтому могут быть приняты в любой точке земного шара вне зависимости от глубины. По своей структуре это всплеск радиоизлучения, в нем нет никакого кода. Важно наличие сигнала и интервал между импульсами. Когда интервал обычный, это означает, что государство находится в состоянии мира или, по крайней мере, опасность ракетно-ядерного удара отсутствует. Если интервал изменяется или сигнал вовсе перестает приниматься, на подводном судне объявляется боевая тревога. Сверхдлинноволновый сигнал теоретически может быть пропущен по техническим причинам, поэтому, не приняв вовремя передачу, на подлодке проверяют состояние радиоприемных устройств. Если аппаратура исправна, но сигнала нет, то подлодка переходит к действиям по специальному боевому плану, в перечень пунктов которого входят попытки связи со спутниками, самолетами дальней связи и надводными кораблями, чтобы удостовериться в реальности военного столкновения. Сейчас очередной сигнал «Импульс» был получен раньше срока, а последующие шли с укороченным интервалом. Это означало, происходят события, угрожающие государству. Кроме того, теперь сигнал мог нести закодированные данные, совсем краткие, но поясняющие ситуацию. «Какие подробности, Шабалин?» Обратился Лосев к командиру БЧ-4, когда тот прибыл. «Докладывайте». «Есть сигнал расшифровка». «Вот». Шабалин протянул листок с коротким текстом. Лосев прочитал. «Боевая тревога. Действует согласно плану. Ответный удар». «Что еще?» — спросил командир, складывая лист вдвое. «Постоянный сигнал на свердленных идет с интервалом военного времени. С 2.16 наблюдает сильные помехи по всему принимаемому радиодиапазону. Но мы фильтруем, справляемся». «Хорошо». «Американская передача на СДВ 2.28 тоже идет с изменением интервала с двигом частоты. Изменили после нас через несколько секунд. Пока все?» «Понял. Свободен, Артем Максимович». «Есть?» — Шабалин поспешил на свой пост. На ГКП уже прибыли с старпом Зименко и штурман Лобанов. Но Лосев обратился к младшему штурману, унесшему вахту перед объявлением тревоги. «Помпедия, какой запас времени на ход по счислению?» «Товарищ командир, предельно допустимое время плавания по счислению 63 часа!» Отвечал младший штурман Георгий Помпиди. «Принято». Командир внес пометку в блокнот. «Ну что, Зименко...» Лосев протянул старпому листок бумаги, полученный от связистов. «Похоже, началось...» Зименко прочитал сообщение. Потом перевел взгляд на своего командира, поправил ремень ПДА. «Пояснение. ПДА. Персональный дыхательный аппарат». Поправил ремень ПДА и произнес сдавленно. «Надо выходить на связь для прояснения ситуации». «Обязательно. Американцы тоже своим сигналят, между прочим». Ответил ему Лосев и спросил у капитана-лейтенанта Пешкова. «Какие данные по курсу и положению лодки?» «Курс 175 градусов, глубина 470 метров, скорость 7 узлов, дифферент 0». Командир объявил. По местам стоять всплыть ее, всплывать на глубину, 30 метров, с дифферентом на корму 5 градусов, доклад каждые 10 метров глубины. Он остановил Старпома, который собирался покинуть ГКП, выполняя обязанности согласно расписанию по тревоге. Олегович, сдержись. Будем скрывать пакет. После этого Лосев подозвал командира БЧ-3 капитана третьего ранга Василия Шакшина. Подошел и особистый гонин. Командир обратился к ним. Товарищи офицеры, пришло время вскрыть секретный пакет. Зименко в курсе, довожу до вашего сведения, чтобы заблюсти формальности. На свергленных мы получаем сигнал с интервалом военного времени. Есть сообщение, приказано действовать по плану ответный удар. Он показал лист с кодовым сообщением, шаг кивнул. Лосев шагнул к корабельному сейфу, старпом у которого был второй ключ, шагнул с ним. На полке для запечатанных секретных пакетов лежали три больших конверта с кодовыми названиями. Командир взял в руки один из серо-желтой бумаги с красной надписью «Ответный удар» штампом совершенно секретной инструкции скрыть после получения всеобщей команды ответный удар командиром корабля в присутствии не менее двух уполномоченных лиц». В конверте был лист с приказом, карта и флешка с дополнительными данными для боевой информационно-управляющей системы корабля. Все четверо склонились над документами. Из них следовало, что экипаж должен действовать в зависимости от того, в каком из трех обозначенных на карте квадратов находится подлодка. Если в квадрате номер один, на самом дальнем отрезке маршрута, то следует идти к Тихоокеанскому берегу Северной Америки, примерно на широтах Калифорнии, и в наибольшей близости к материку произвести пуск ракет, предназначенных для уничтожения неподвижных объектов на суше и в прибрежной зоне. Остальные боеприпасы использовать по обстоятельствам. Полетные программы имелись на электронном носителе, но их нужно было уточнить, выйдя на связь со спутником. При нахождении подлодки в квадрате номер 2 идти в направлении базы временной приписки, действовать самостоятельно, уничтожать надводные и подводные корабли врага. Флешка содержала список враждебных государств, принадлежащих им наиболее крупных или значимых судов. В квадрате номер 3, находившемся ближе всего к базе приписки, попытаться скоординировать свои действия со штабом Тихоокеанского флота и самостоятельно наносить удары по обнаруженным кораблям противника. Во всех случаях необходимо было выйти на связь со спутниками связи КА-14, КА-17 или другими, перечень которых с координатами и оптимальным временем связи еще на базе был занесен в каталоге БИУСа. Пояснение. БИУС. Боевая информационно управляющая система корабля. Прилагался к плану также список государств, кораблей и прочие объекты, коих нельзя было уничтожать, кроме случаев их прямого нападения. В основном это были государства Восточной Азии, Китай, Южная Корея, Северная Корея, Япония, Филиппины, Вьетнам, Индонезия. «Лобанов, подойди», — обратился Лосев к командиру БЧ-1. «Мы находимся тут», — сказал Александр Иванович, ткнув пальцем в квадрат номер два. «Примерно на сороковом градусе северной широты. Так, Вадим Григорьевич?» Штурман пару секунд присматривался к карте, затем протянул к ней руку с карандашом. «Так точно. Идем в 140 милях северо-западнее подводной горы Нинтоку. 42 градуса северной широты, 173 градуса восточной долготы. От поверхности воды до вершины этого гайота примерно 1100 метров. Направление вдоль императорского хребта на Зюид. «Пояснение. Гайот. Подводная гора с плоской вершиной. Пояснение. Зюйд. Юг». «Под нами 6300 метров. До временной базы приписки 900 миль». «Вот». Командир выставил указательный палец. «Вблизи группировка 7-го флота США, которую мы без шума должны обойти. А на грунт здесь, как вы понимаете, не ляжешь, если что». И поднять нас могут только лет через 200 каким-то мутанты-бестельников. Теперь понятно, что они так выстроились. Шакшин со значением оглядел остальных. На перехват всего, что летит и плывет к берегам Америки. Значит так, штурман. Командир положил руку на плечо Лобанову. Составь подробную карту со всеми кораблями противника, которые мы засекли. Дальность до каждой цели, направление движения и скорость, возможное место пребывания с учетом времени. На основе твоих расчетов выберем цели. Сейчас еще подключим акустику, радиоперинг, синицу на шабалюну и отдам распоряжение. Потом отдельно. Дай сведения по Перл-Харбору. Данные по обороне, донные антенны, минные заграждения, форваторы, кабели, командные пункты, пункты печени и прочее. Задача ясна? Так точно. Приступай, Вадим. Шакшин. Дай команду своим в отсеках, чтобы еще раз проверили все, и готовьтесь к боевым пускам. Выполняй, Макарыч. Ну и мы с тобой, Зименко, тоже будем готовиться. Да. Ты задержись, покумякаем.